Письмо двадцатое. Человек, нашедший Бога. Мне кажется, нет лучшего способа приобщить вас к здешней жизни, такой необыкновенной для вас, чем передать вам свои впечатления и беседы с мужчинами и женщинами, которых я встречаю здесь. Я как-то говорил вам, что встречаю здесь больше святых, чем философов, и мне хочется рассказать вам о человеке, который производит на меня впечатление истинно святого. Да, здесь есть просто святые и великие святые, так же, как есть обыкновенные и великие грешники. Однажды я шел по вершине горы. Я говорю «шел», хотя передвижение здесь не требует никаких усилий, но это почти то же самое. На вершине горы я увидел человека, стоявшего в одиночестве. Он сосредоточенно вглядывался вдаль, но что он рассматривал, я не знаю. Он был совершенно погружен в себя или же в общение с кем-то, кого я не мог видеть. Я остановился в ожидании, наконец, глубоко вздохнув, ибо мы дышим здесь. Он повернулся ко мне и сказал с доброй улыбкой, «Не могу ли я тебе услужить, брат?» Я был смущен, чувствуя, что, может быть, помешал какому-то невидимому для меня общению. «Если это не слишком смело с моей стороны», — сказал я, — «я хотел бы спросить, о чем вы думали, стоя здесь и глядя в пространство?» Я чувствовал, что этого не следовало делать, но мое серьезное желание научиться всему доступному для меня заслуживало прощения, и меня прощали. У этого человека было прекрасное лицо, без бороды. И юношеский огонь в глазах, одежда его говорила, что он очень мало думает о своей внешности. Он посмотрел на меня молча и затем сказал, «Я стремился приблизиться к Богу». «А что есть Бог?» – спросил я. «И где Бог?» Он улыбнулся. «Я никогда не видел такой улыбки!» «Бог всюду!» – ответил он. «Бог есть!» «Что же он такое?» — настаивал я. И снова он повторил, но уже с другим ударением. «Бог есть». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я. «Бог есть?» — «Бог есть», — повторил он. Не знаю, каким путем передалось мне значение его слов, может быть, путем симпатии, но в моем сознании внезапно вспыхнуло, что когда он говорил «Бог есть», Он хотел выразить полнейшее осуществление Бога, какое только возможно для духа, а когда он говорил «Бог есть», он хотел этим выразить, что ничего и не существует, кроме Бога. По всей вероятности, то, что я чувствовал, отразилось на моем лице, судя по следующим словам святого. Разве ты сам не знаешь, что Он есть, и что все, что существует, есть Он — Я начинаю чувствовать. — Что вы подразумеваете, — ответил я, — хотя сам я могу чувствовать лишь очень слабо. Он улыбнулся и ничего не ответил, но во мне роились вопросы. — Когда вы были на земле, часто ли думали о Боге? — спросил я. — Всегда. Я очень мало думал о чем-нибудь ином. Я искал его всюду но только по временам вспыхивало во мне осознание Его истинной сути. Иногда, когда я молился, а молился я много, во мне возникал внезапный вопрос «Кому ты молишься?». И тогда вырывался громкий ответ «Богу! Я молюсь Богу!». Но хотя я молился Ему ежедневно, в течение многих лет, только временами вспыхивало во мне истинное сознание Бога. Но настал час. Я был тогда совсем один в лесу когда пришло великое откровение. Оно пришло не в виде определенных слов, но скорее как безмолвное и безобразное чудо, слишком великое для ограниченной мысли. Я упал на землю и, вероятно, потерял сознание, так как через некоторое время, как долго я не знаю, я пробудился и, поднявшись с земли, стал смотреть вокруг. И тогда я постепенно вспомнил пережитое. Оно оказалось слишком величественным, превыше моих сил, когда я его испытывал. Выразить это великое, слишком великое для моей смертной природы я сумел только в таких словах. Все сущее есть Бог. Это оказалось так просто, а между тем эта простота должна включать и меня самого, и всех существ, людей, и животных, и даже деревья, и птицы, и реки должны быть частью Бога, если Бог есть все». С этой минуты жизнь обрела для меня новое значение. Я не мог видеть человеческого лица, чтобы не вспомнить откровение не вспомнить, что это человеческое существо есть часть Бога. Когда моя собака смотрела на меня, я говорил ей, «Ты тоже часть Бога». Когда я стоял на берегу реки и слушал шум воды, я говорил себе, «Я слушаю голос Бога». Когда кто-нибудь из моих ближних сердился на меня, я спрашивал себя, чем мог я оскорбить Бога. Когда кто-нибудь обращался ко мне с любовью, я говорил, теперь Бог любит меня. И от этого сознания у меня захватывало дух. Жизнь становилась невообразимо прекрасной. Я был так погружен в Бога и так стремился найти Его, что мало думал о своих ближних и пренебрегал даже теми, которые были ближе всего ко мне. Но с этого дня я начал сближаться с моими братьями, и я убедился, что чем больше я искал Бога в них, тем чаще Бог отвечал мне через них. И жизнь становилась все более чудесной и прекрасной. Иногда я пытался передать другим, то, что чувствовал сам, но они не всегда понимали меня. И тогда я начал постигать, что Бог намеренно, по причине известной Ему одному, скрывал себя за покровами. Может быть, для того, чтобы радоваться, разрывая их? Если так, я решил помочь Ему, насколько хватит моих сил. Я стремился помочь другим людям познать Бога так, как я сам познал Его. В течение многих лет я учил людей. Вначале мне хотелось учить всех. Но вскоре я убедился, что это невозможно, и тогда избрал немногих, которые называли себя моими учениками. Я просил их не говорить, что они мои ученики, но убеждал их передавать другим то знание, которое я давал им. И таким образом не я один, а многие постепенно приобщались к тому чуду, которое было мне открыто в тот день, когда я стоял в одиночестве в лесу и пробудился к сознанию, что Бог есть Бог. Есть. Сказав это, святой повернулся и оставил меня со всеми моими вопросами. Я хотел спросить его, когда и как он покинул землю, и какое дело делает здесь, но он ушел. Может быть, я увижу его снова когда-нибудь. Но увижу я его или не увижу, он дал мне нечто, что я в свою очередь отдаю вам, как он сам хотел отдавать свое знание миру.